Глава двенадцатая. Едва я пошевелился, как рядом послышалось. «Кеншин, сама! Вы очнулись! Как здорово!» Я открыл глаза. Вокруг был не песок, а белые стены медицинской палаты. Я лежал на умной кушетке, укрытый легким одеялом. В носу мешались трубочки. Я поднял руку убрать их, но Шиджо остановил меня. Не надо киншин сама. Это кислород. Вы надышались ядовитыми газами. Спрашивать, где я, было бессмысленно. Явно в какой-то из лабораторий инквизиторов. И я был раздет. Повернул голову. Рядом на стуле лежала аккуратно свернутая моя одежда. Поверх нее невод, кобура с автоматом и гарнитура. Я отметил это спокойно и закрыл глаза. Сил реагировать... Не было. И тут я почувствовал, как кушетка аккуратно поднимает мою голову. Снова открыл глаза. Шиджу протягивал мне стакан с какой-то желтоватой жидкостью. «Что это?» — спросил я. «Выпейте кеншин сама. Это специальный состав. У вас сильное обезвоживание». Я усмехнулся. «А кто мне его устроил? Пить из рук врага я точно не буду». «Я не враг вам». — тихо сказал Шиджи, как будто услышал мои мысли. — Это действительно хороший состав. Он быстро поднимет вас на ноги. И добавил виноватым голосом. — Вам на восстановление отвели всего один час. Я просил больше, но меня не стали слушать. — Объяснять, кто хочет моей смерти, мне не нужно. Я слишком хорошо знал это. — А что будет через час? — спросил я. — Начнется второй этап испытаний тихо ответил Шиджу. «А первый?» — спросил я. «Первый закончился». В глазах Шиджи появилась теплота. «Спасибо вам, Кеншин Сама». «За что?» — удивился я. «В моих воспоминаниях была только расплавленная пустыня. Благодарить за то, что я тут все спалил?» «Вы спасли мне жизнь», — ответил Шиджу. «Жизнь?» «Я ничего такого не помню. И снова Шиджи, будто прочитал мои мысли, начал рассказывать. «Вы забрали, втянули в себя весь жар и все ядовитые газы. Просто забрали и все. Лава сразу остыла. Так не бывает, но так было. Вы гениальные, одаренные Кеншин-сама!» Шиджа усмехнулся. «И вы здорово морочили нам головы во время тестирования. Ну вот и все. Теперь инквизиции про меня известно все. Больше тузов в рукавах у меня нет». «Значит, буду играть в открытую, хотя я точно знаю, что у инквизиторов крапленые карты. Что ж, я не отступлю, а значит, нужно восстановить силы. Придется поверить своему куратору. Давайте ваш состав», — протянул я руку. «Пейте медленно», — предупредил куратор, подавая мне стакан. «Чем медленнее, тем лучше». Жидкость была солоноватая, но вполне съедобная. Когда я допил ее, Шоджи забрал стакан. Мой куратор был заботлив и предупредителен. Он опустил изголовье кушетки, но не совсем, а так, чтобы мне было удобно лежать. Мне было очень интересно, что произошло на полигоне, но я не знал, как расспросить об этом Шоджи. Ладно, про прошлое узнаю как-нибудь потом. Мне больше интересно, что ждет впереди. Еще нужно узнать, как там. Я глянул на гарнитуру. Если хотите, я выйду. Шоджи с готовностью поднялся. Я покачал головой. Друзьям сейчас я помочь все равно не смогу, так что гарнитура мне не нужна. А вот чем больше у меня будет информации о втором этапе испытаний, тем лучше. Нужно пользоваться ситуацией. Поэтому я спросил. Шоджи сам. Что будет на втором этапе? Можете сказать? Куратор вздохнул. «Всего рассказать я не смогу. Я просто не знаю. Меня не допустили на совещание. Вместо этого меня расспрашивали, что произошло на полигоне. Почему датчики зарегистрировали такое резкое падение температуры? Я не стал говорить, что это вы забрали жар. Сказал, очевидно, датчики вышли из строя. Конечно, меня за это накажут, но... «Почему?» — перебил его я. «Почему так сказал?» — уточнил Шоджи. Я кивнул. — Потому что если бы не вы, меня бы уже не было. За миг до того, как вы забрали жар, мой бархан поехал. Я упал прямо в лаву, к счастью, уже остывшую. Шоджи усмехнулся. Пока падал, успел попрощаться с жизнью. Шоджи встал и принес еще стакан. Только теперь жидкость была голубоватой. — Вот, выпейте еще. Медленно. Я выпил и вернул стакан. Мне действительно после этих напитков стало получше. «Наделали вы переполоха?» С каким-то детским восторгом сказал Шоджи, забирая стакан и унося его. «В смысле?» — удивился я. «Хотя чего тут удивляться, когда начинают плавиться потолки, расплавленный пластик капать на сложное сверхточное оборудование? Именно таким ведь оборудованием?» Управляется полигон. И вот когда тонна расплавленного в стекло песка грозит обрушиться, то переполох — это очень мягко сказано, как по мне. Но, как оказалось, Шоджи имел в виду другое. Когда кланам показали результаты вашего медицинского обследования и результаты первого этапа, то многие кланы отозвали свои кандидатуры. А вот это было уже интересно. «То есть поединков будет меньше?» — уточнил я. «Да, но...» — начал Шоджи и замолчал. «Но что?» — поторопил я его. «Те, кто остались, выторговали себе право использовать не только оружие, но и стихии. При этом вам пользоваться стихией огня запрещено. Вам еще сделают официальное предупреждение перед началом. Я сейчас говорю, чтобы подготовить вас» ни хрена себе!» — только и смог сказать я. «Но это еще не все», — тихо добавил Шоджи. Я вопросительно посмотрел на него. Они выторговали право напасть все вместе. Это все, что я знаю. «Очень справедливый поединок!» С усмешкой прокомментировал я полученную информацию. «И тут до меня дошло. Они же меня боятся. Эти ушлепки боятся простого японского школьника». «Охренеть не встать! Интересно, что я могу сделать с полученной информацией?» Пока я раздумывал, Шоджи сходил и принес небольшое бенто. «Здесь сбалансированная еда. Она поможет вам восстановить силы», — сказал он. «Поешьте. У вас осталось мало времени». Я кивнул и взялся за палочки. «Не скажу, что еда была вкусной. Съедобной, да. Но мне и этого было достаточно. Я действительно проголодался». А еще еда была легкой, поэтому, когда я отложил палочки, меня не клонило в сон, как это часто бывает после плотного обеда. И да, я не оговорился. Именно еда — не рис, рыба, мясо или овощи, а однородная масса зеленоватого цвета. Но свою задачу она выполнила, подкрепила меня. Я готов был вступить в бой хоть сейчас. Держите меня семеро, а если серьезно, Я понимал, что предстоит серьезная драка, и не факт, что я выживу. Но я сделаю все, чтобы выжить, чего бы мне это ни стоило, любой ценой. Потому что потом я предъявлю счет инквизиторам за все. И за нарушения правил, из за похищенных родных, и даже за то, что погнали Шоджа в раскаленную пустыню останавливать меня. У меня к ним счет, и он растет». «Кеншин, сама вам нужно одеваться», — сказал Шоджи и пошел к выходу. У двери остановился и добавил. «У вас десять минут. Здесь нет прослушивающих устройств и вот еще. Про вашу гарнитуру и кобуру никто, кроме меня, не знает». «Спасибо», — только и мог сказать я. Шоджи кивнул, принимая мою благодарность, вышел из палаты и закрыл за собой дверь. Это было здорово, что не про всех моих духов известной инквизиции. Шоджи оказался нормальным парнем. Разобрался в ситуации и встал на верную сторону. Пусть даже это грозит ему неприятностями. Уважаю. Нужно будет как-то отблагодарить его. Но это потом. А сейчас... Я поспешил надеть гарнитуру и тут же спросил. «Ребята, вы как?» «Киншин!» — закричала Сау Юрий. «Живой!» — подхватила Оки. «Ты почему так долго на связь не выходил?» Подключился Акира. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил Такео. «Что у тебя происходит?» Поинтересовался Акая Акума. «Ты как, в порядке? У тебя все хорошо?» Засыпал меня вопросами Рока. Боня закурлыкал, а джинома заржал. После всех с раздражением в голосе спросил хатару «Чего молчал так долго?» «Не мог говорить, вот и молчал», — ответил я. «Что там с пустыней?» — спросил Такео. — Я ее расплавил к херам, — ответил я. — Сильно, — прокомментировал Такео. — Ага, — согласился я с ним. — Ребята, как я по вам соскучился! — И мы, и мы! — закричали в голос Оки и Сау юри Вы лучше расскажите, как у вас дела. Послышался общий вздох. — Нам пришлось отступить, — сказала киру «Что так?» — спросил я. «Мы нашли, где держат твоих», — начал рассказывать Акира. «Но тут оказалась хорошая охрана. Мы вступили в короткий бой, но быстро поняли, что не готовы пока. Отступили для перегруппировки». «Твои автоматы — вещь!» — с восторгом заявил Такео. «Им только немного не хватает скорострельности. Они слишком долго прицеливаются. Что ж вы сразу об этом не сказали?» — воскликнул я. — С этого и надо было начать. Сейчас поправлю. Отведенного мне времени осталось совсем мало. Хорошо, хоть я уже оделся, пока разговаривал. Я взял свой автомат в руки и настроился, соединяя в своем сознании все остальные АКС. Как корректировать скорострельность, я не знал. Поэтому просто приказал духам АКС стрелять быстрее. Возникло сопротивление, что, мол, это невозможно. «Самонаводящиеся пули не будут успевать прицеливаться». Тогда я добавил в прицелы магнитные захваты целей. «А что, нормальная идея, я считаю». Услышав шаги, я быстро сунул автомат в кобуру. Едва успела дернуть рубашку, как открылась дверь, и в палату вошел брылястый узкоглазый мужик. Бейджика на нем не было. Сразу вслед за мужиком с тревожным видом вошел Шоджи». «Теншин Такеда, обратился ко мне мужик, — «вы приглашаетесь на инструктаж ко второму этапу испытания». Его голос был полон нескрываемого презрения и высокомерия. «А что, нужен инструктаж?» — спросил я с усмешкой, не двигаясь с места. «Естественно, а то вы нам весь полигон разнесете». «Вот как?» — поднял я бровь. «А ничего так, что вы нарушаете правила?» «Мы никогда не нарушаем правил» отрезал мужик. «Ага». Я смотрел прямо мужику в глаза. «И рюкзак с тубой вы не забывали доставить на площадку?» «И рюкзак, и туба на площадку были доставлены». Мужик и не думал извиняться или оправдываться. «Были», подтвердил я. «Но когда?» «Когда надо, тогда и были доставлены». Грубо оборвал меня он. «Нет, так не пойдет», скинул я руки в протесте. «Рюкзак и туба были доставлены только тогда, когда возникла угроза обрушения потолка. Я был там, я знаю. Такой угрозы не было. Вы ошибаетесь», — усмехнулся мужик и добавил с угрозы. «Мы можем это доказать». «Само собой», — ответил я, понимая, что крыть мне нечем. «Вполне возможно, что все последствия моего поступка уже удалены, или вот-вот будут удалены. Я видел, что они хотят меня прихлопнуть». Только почему-то не хотят делать этого открыто. А значит, мне нужно, чтобы открытость была. Я требую на втором этапе независимых наблюдателей, — сказал я решительно. Хотя решительности я не чувствовал. Это был блеф чистейшей воды. Но совершенно неожиданно он сработал. Мужик нахмурился и вдруг сказал. Хорошо, через 15 минут независимые наблюдатели будут доставлены. Я растерялся. «Где они за 15 минут возьмут наблюдателей? Это ведь невозможно! Мы после того, как покинули город, с полчаса ехали. А тут 15 минут. Поэтому я заявил, не надеясь, впрочем, на удачу. Я хочу видеть их перед началом второго тура». «Хорошо», — сказал мужик. «За вами придут через 15 минут». Развернулся и вышел. Я выдохнул и сел. «Нифига ты с господином директором комплекса поговорил!» — прошептал Шоджи. «А я откуда знал, что он директор?» — устало ответил я. «Он же не представился!» Мы с Шоджи посмотрели друг на друга и вдруг рассмеялись. Вместе. Отсмеявшись, Шоджи сказал, «Я бы помог вам, Кеншин, сама, но я не знаю той локации». «Верю!» — ответил я и попросил. «Расскажите, что знаете!» «Вас почему-то велено провести по самой жесткой программе», — сказал Шорджи. Я кивнул, кто бы сомневался. «Я-то думал, что дело в том, что мы зарегистрировали тот момент, когда ваш дух одарил вас. Мы как раз установили новое оборудование, только отладили его, и сразу же такая удача. Факт одарения, да еще взрослого человека. Со взрослыми легче работать, чем с детьми». Я думал, что руководство хочет тщательнее изучить вас и вашего духа, чтобы посмотреть, как происходит проникновение. Но перед самыми тестами нас пригласили на инструктаж. Я напрягся, а Шиджо замолчал, собираясь с мыслями. Я не перебивал его. Понимал, что, возможно, сейчас он идет на должностное преступление. Интересно, он подписывал договор о неразглашении? Не дождавшись продолжения, я спросил, «И что же было на инструктаже?» И тут же добавил, «Если нельзя, то можете не рассказывать. Вы должны знать об этом», — вздохнул Шиджо. «На инструктаже нам велено было не стесняться в средствах. Частоты брать максимально допустимые, провести все тесты по полной программе, а в конце предложить странный психологический тест». Я снова кивнул. Зачем нужен был этот тест, я понял еще тогда, когда провалил его. «А потом», — негромко продолжил Шиджо, — «директор сказал нам, что неважно, выживет объект или нет. Претензий нам все равно никто не предъявит, поэтому велел приготовить секционную. Вот гад!» — вырвалось у меня. «Хрен собачий! Он меня уже в морг отправил? Не дождется!» Шиджо посмотрел на меня удивленно, а потом сказал. «Точно. Значит, претензий никто не предъявит». Завелся я и добавил уже друзьям. «Вы слышали?» «Сволочи», — прокомментировала Кира. «Обломаются», — добавила Сау Юри так решительно, что я улыбнулся. Только улыбка какая-то злая получилась. «Насрать! У меня в душе все кипело. Я бы сейчас их всех укатал. Помни про достоинство. — оборвал меня Акая Акума. — Они могут нарушать правила. Ты — нет. — Да почему так-то? — возмутился я. — Потому что это твое испытание. Сделав акцент на слове «твое», отрезал самурай. — Соберись. Остальное предоставь нам. Я вдохнул, выдохнул и посмотрел на с удивлением уставившегося на меня Шиджо. — Ничего. «Я устрою им веселую жизнь», — пообещал я. «Да», — согласился куратор, — «но легко было пообещать. А вот как выполнить свое обещание, этого я не знал». Снова послышались шаги в коридоре. На этот раз за мной пришел лысый в белом халате. «Проследуйте на инструктаж», — сказал он. Я поднялся, похлопал куратора по плечу и пошел вслед за лысом смотреть на независимых наблюдателей. Мне даже стало интересно, кого они нашли. И они нашли. Я даже в самом страшном сне, в самом диком кошмаре не мог представить, кто будет у меня на испытании независимыми наблюдателями. За столом кабинета, куда меня пригласили на инструктаж, сидели трое инквизиторов, тех самых, которые приходили к нам домой. «А по независимым вы найти не могли?» — спросил я у директора. Они не являются работниками института, так что вполне могут быть наблюдателями, — отрезал директор. — Наблюдателями — да, но независимыми, — возмутился я. — Кеншин Такеда, — произнес баклажанистый, — ваше испытание должно закончиться сегодня, потому что именно сегодня вам исполнилось шестнадцать. Мы и так пошли навстречу вашему отцу и отложили испытание на три дня. Не надо капризничать. Вы взрослый человек. О, да. Я взрослый. Я очень взрослый. Именно поэтому со мной обращаются, как с ребенком. По-настоящему взрослому такой фарс не устроили бы. Но ничего. Я заставлю их считаться со мной. Я заставлю их запнуться, об меня и поразбивать свои спрятанные шляпами носы в кровь. Хотите препарировать меня? Заглянуть, что внутри? Секционную подготовили? Не слишком ли вы поторопились, неуважаемые мной господа инквизиторы? Никто не предъявит претензий? За это я отомщу отдельно. Выдам, так сказать, на сдачу. «Думаете, загнали меня в угол, и я не найду выход?» «Это вы стоите в углу, и скоро дядя Киншин сделает вам атата. та, -та. — спросил я. «Что бы, господа?» И в мыслях не было. «Давайте, проводите ваш инструктаж». Директор кивнул лысому, и тот зачитал правила, которые я не должен был нарушать. Нет, там не было ни слова про то, что мои противники имеют право использовать любые стихии и нападать все вместе. И да, среди прочего, был пункт о том, что я стихией огня пользоваться не могу. Ну что ж, нет так нет. Есть и другие стихии. Про них в правилах ничего не сказано.